В ближайшее время и доставят товар. Итак, следующая спорная позиция. — Оформить должны были сейчас, — проговорил Хаш. — И деньги с тебя списать должны были сейчас. Скорее всего, хочет услышать мнение Бродока по этому поводу. — Плевать, — ответил я, успокаивая бурю внутри. На этом торги для нас закончились. Глава двадцать первая. Засада. Взрыв настиг нас врасплох. Как только мы подошли к байку, на окраине поселения бедняков, именуемого Лочугами, хаш искал там умельца, который, по его словам, мог подшаманить подвисающий дрон, приобретенный за день до этого. Не знаю, что именно это было: мина, граната, выстрел из тяжелой пушки, вариантов много, а времени разобраться у меня совсем не было. Перст рухнул на землю, разрывая округу диким криком. «Ты как?» — спросил я, упав на землю и схватив напарника за плечо, потянул к двуциклу. Поле энергии вокруг меня зажглось голубым маревом, практически незаметным для глаза. «Живот!» — протянул тот, закрывая ладонями красное пятно слева под ребрами. Его энергетическая броня сработала, но она, как и любое приспособление, работающее на живых кристаллах, зависит от сил того, кто ментально управляет устройством». Семе в тот день сил не хватило. «Держись, мы тебя подлечим, только дай разобраться с этим», — тараторил я, оглядываясь по сторонам. «Противника я не обнаружил, не обнаружил я рядом и хвостатого друга. И ведь остановились мы здесь по его совету», — подумал я. «Все нормально», — дыша рывками, проговорил перст. «Нормально». Я выхватил оружие. Единственным укрытием служил наш транспорт, но следующий снаряд, если это был он, мог угодить уже точнее, и тогда лечить мне стало бы некого. Я рывком бросился по направлению к реке. Трава там была невысокой, но все же местные репейники достигают высоты в три четверти метра, а некоторые экземпляры и выше. Этого могло бы хватить». Сгустки энергии вонзались в землю под углом около 40 градусов, и я невольно бросил взгляд вверх. «Среди скал», — подумал я тогда, понимая, что пытаться укрыться в низкой растительности — очень плохая идея. «У них отличный обзор». Стоило мне лишь немного замедлиться, как три энергетических заряда ударили меня в плечо, ребра и бедро. Щит отработал на отлично. Да, боль была ощутимой, но терпимой. Я прыгнул, сделав кувырок на траве, после чего рванул в обратную сторону. Тут же позади меня прогремел взрыв, и я ощутил, как невидимая рука схватила меня и швырнула вперед, словно тушку на разделочный стол, не забыв при этом добавить приправ, присыпать обильно клочьями земли. В голове звенело, но я не мог себе позволить и пары секунд промедления. Легкие уколы энергетического оружия становились все ощутимей. Как только я упал, они кучно стали ложиться на мое тело. Послышался свист, напомнивший мне детскую шутиху. Редкое явление в мире, где порох изжил себя сотни лет назад. Нет, он, конечно, еще используется, но зачастую локально и нечасто. Использование иных видов взрывчатки более оправдано экономически. Плюс они имеют меньший вес при большей мощности, а это важно на легких штурмовых кораблях, где экономят каждый грамм. Одним словом, энергия кристаллов победила своего дымного предшественника и вытеснила остальных. Я не сразу нашел источник звука, не было времени крутить головой по сторонам. Вдруг вспышка света ударила мне в бок, скалы засветились, вернее, засветилось пространство перед ними, и миллионы ярких искр медленно поплыли вниз, светящимся непроглядным облаком. «У вас чуть меньше минуты!» — кричал Хашсали, прислонившись спиной к стене, сплетенной из пластика и вымазанной серой глиной. Рядом с ним стоял длинноствольный игломет с оптическим прицелом. У ног стояли два ящика, ракеты-дроны. Один был раскрыт, развалившись на составляющие во время выстрела. — Забирай Сэма и валите! Я прикрою! Завеса спадет, я смогу еще раз ослепить! — Давай! — заорал он сильнее. Меня хоть и побросало, но если думал, что я оглушен, то он ошибался. Да, ноги не совсем уверенно слушали меня. Тогда еще я не осознавал, ранен я серьезно, или же это лишь ушибы, сдвиги и защемления. В таких ситуациях лучше не спеша, но четко выполнить поставленную задачу, чем поспешить, позволить конечностям заплестись и, свалившись на землю, потерять еще больше времени. «Живой?» — спросил я, подойдя к персту. Вид его заставил меня дрогнуть. Он побледнел от потери крови, глаза почти закрыты, губы шевельнулись в ответ, но голоса его я не услышал. «Держись, держись!» Я одним движением посадил его на байк и, усевшись сзади него, привел двуцикл в движение. Управлять тяжелой техникой при помощи одной руки оказалось сложнее, чем я думал, но Сему нужно было держать. Как только мы тронулись, я вновь услышал тот же свист и невольно прищурил глаза. Вспышка! Новые светлячки заполнили пространство у скал. Мы пересекли реку, чуть не снеся на узком мосту, зазевавшегося бродягу. Пролетели между торгом и градом, оставляя за собой ровную стену пыли. До бункера было еще далеко, а Семен выглядел так, словно он уже труп. Тело его обмякло, и в голову мою тяжелым ударом пришла мысль — Я не хочу, чтобы он умер. Мне нравился этот парнишка. Не потому, что он полезен, а потому, что он... Зря я привязывался к нему. Исход ясен. У меня так всегда. Я выживу, а остальные... Остальные, как повезет. Мне не понравились мои мысли. Несвойственное мне чувство привязанности усугубило тревогу. Выход из сложившейся ситуации был прямо передо мной, в прямом смысле... Дорога огибала райскую птицу, и я, не задумываясь, направил байк ко входу в бордель. Колеса байка вырвали клочья обильно политой, ровно скошенной травы, испортив целостность газона. Почему я в такой ситуации обратил внимание на зеленый покров? Не знаю, но рваная рана земли и кровоточащая рана перста заставили мое тело дрогнуть в диком, наполненном одиночеством испуге. Металлический вкус наполнил рот, заставив меня сглотнуть. Взяв потерявшего сознание перста, я вошел в парадный вход. Ноги ватными, отсыревшими мешками передвигались по блестящему намытому полу. Старуха за стойкой приподнялась и с недоумением поглядела на меня, не забыв при этом незаметно, как она думала нажать тревожную кнопку. — Где медблок? — прохрипел я, и она, понимающе кивнув, двинулась по коридору, зазывая ладонью следовать за ней. «Все хорошо», — неприятно заскрипел ее голос. «Пара охранников в рамочных экзоскелетах появились у первой же двери. Силовое поле между ребрами их костюмов выдавало максимум и походило более на толстое стекло, чем на энергетический барьер. Древняя технология, неудобная, но весьма надежная. В голове моей плыло «Я не понимал, почему я так разволновался», Вернее, понимал, но не верил, что потеря почти незнакомого пацана так повлияет на мое моральное состояние. Миновав добрых две сотни шагов, войдя в очередную открывшуюся дверь, мы попали в просторный зал, наполненный медицинскими боксами класса «Саркофаг». Странное название для устройства, предназначенного спасать жизни. Когда крышка цилиндра отъехала в сторону, я немедля уложил Семена внутрь. Неведомо откуда появившаяся девица, которая явно не была похожа на доктора, скорее на девку, снятую с клиента раньше времени, впрочем, одно другому не мешает, пробежала по панели управления тонкими пальцами. Цилиндрическая крышка закрылась, и я сквозь стекло видел, как тело перста покрывает медицинский гель, управляемая биомасса. Экран капсулы моргал, выдавая длинный поток текста, но подойти прочесть я не смог. «Ты как себя чувствуешь?» Услышал я голос Ольги, сглатывая слюну, наполненную проклятым металлическим привкусом. — Все нормально, — ответил я, и мой голос прозвучал громче, чем того требовала ситуация. — Эй, доктор! — девушка обернулась. — Ты должна его сб...